Глава одиннадцатая. Решение Карнилова атаковать Екатеринодар. Бой двадцать девятого, тридцатого марта. Смерть полковника Нежинцева. Последний военный совет в жизни Карнилова. Его смерть утром тридцать первого марта. Сравнительная легкость, с какой моей бригаде удалось разбить и отбросить большевиков, наступавших двадцать седьмого марта от Екатеринодара, дала Карнилову уверенность в том, что нужно использовать момент, когда красные еще не успели опомниться и подвести подкреплений. Доходили до нас даже слухи о том, что они в панике уже эвакуируют Екатеринодар. Но ещё я получил приказ вместе с конницей генерал Эрдели атаковать и взять Кубанскую столицу. Утром 28 марта я перешёл в наступление. Генерал Казанович с партизанским полком получил приказание атаковать город с западной стороны. Полковник Нежинцев с Корниловцами Черноворский вокзал. Генерал Эрдели должен был обойти город со стороны предместья, сады и атаковать его с севера. В окрестностях Екатеринодара представляют собой открытые, слегка всхумлённые поля с массой разбросанных по ним маленьких хуторков, в эту пору года необитаемых. С началом полевых работ многие хозяева участков переезжают на них, как на дачу, и живут там всё лето. Сельскохозяйственные фермы и ближайшие к них хутора были прочно заняты красными. Генерал Казанович повёл на них решительную атаку и к полудню выбил их, заняв ферму и продвинувшись вперёд к окраине Екатеринодара. После полудня я со штабом въехал на ферму Она представляла собой узкий длинный участок земли вдоль обрывистого берега реки Кубани, покрытый в западной и северной части небольшой хвойной рощей, а на остальном пространстве редкими старыми деревьями и кустами. Ближе к восточному краю стоял одноэтажный дом заведующего фермой и рядом небольшая сарай. едва мы успели слезть с коней и подойти к дому, как группе наших лошадей, стоявших под деревьями, что-то щёлкнуло, точно пуля в дерево. Я глянул все назад и с ужасом увидел, как мой прекрасный вороной конь, удивительно милое, ласковое животное, вдруг покрывается густыми клочьями пены и низко опустив голову, стал дрожать, как осиновый лист. Не успели его осмотреть, расседлать, как он упал и стал биться в предсмертных судорогах. Пуля попала ему в пах. Револьверный выстрел кончил мучения моего бедного боевого друга. Скоро приехал Корнилов со своим штабом. И разместился в доме, в котором было шесть небольших комнат, разделенных широким коридором. Одну из них, угловую, ближе к фронту, занял Корнилов, в другой, рядом, устроена перевязочная, в третий помещался телефон. Остальные комнаты были заняты членами штаба. Я со своими офицерами поместился около рощи биваком. С утра двадцать девятого марта большевики стали осыпать ферму градом снарядов. Штабные команды, конвой, какие-то обозные повозки, все это разбрелось по всей ферме. И не проходило 2-3 часов, чтобы кого-нибудь человек или лошадь не убило или ранило. 3 дня продолжался этот ад с раннего утра до поздней ночи. Мой бивак несколько раз переменял своё место. Генерал Романовский несколько раз говорил Корнилову о неудобствах жизни и управлении добровольческой армией при таких условиях, но командующий армией его не послушал, не желал уходить далеко от войск, а помещения ближе не было. Больше всего снарядов падало около моего дома. Год спустя после смерти Корнилова и нашего сидения тут Я как-то поехал на ферму помолиться за душу героя на месте его смерти. По пути я нарочно остановился там, где были тогда красные батареи и был поражён безумием нашего расположения в то время на ферме. Дом со своими белыми стенами, да и вся ферма была превосходным мишенем на отличной дистанции, и нужно только удивляться счастью или плохой стрельбе красных, что дом не был разбит артиллерийским огнём в первый же день. Но для Корнилова опасности не существовало, таков же был и Романовский. Во время боя 28 марта за ферму было убито и ранено много добровольцев. Среди раненых был генерал Казанович, полковник Улагай, Есаул Лазарев и другие. Генерал Казанович, несравненный таран для лобовых ударов, как его называл генерал Деникин, был ранен в плечо, но несмотря на сильную боль, не ушёл из строя и продолжал командовать полком. Удивительный храбрец, не знавший чувства страха, безрепетно не один раз водивший полк в атаку, он не был счастлив в боях. Его победы давались ему ценой тяжких потерь. Полковник Улагай, такой же храбрец, как и скромный офицер командовал кубанцами. Партизанский полк понёс незаменимую потерю. Был убит капитан Курочкин, очень симпатичный и скромный человек, необыкновенной храбрости. Это был тип капитана Тушина из Войны мира. Подчинённые его любили и глубоко сожалели о его смерти. В ночь на 29 марта обстановка уже изменилась. Полковник Писарев дошёл до ручья перед артиллерийскими казармами и вместе с другими частями несколько раз атаковал их, но безуспешно. В результате большие потери. Сам он был ранен. Везде противник оказывал упорное сопротивление. Добровольческие части, наполненные мобилизованными по приказу Корнилова молодыми необученными кубанскими казаками, часто впервые попавшими в бой, уже не в силах были долго выносить страшное его напряжение. Старых добровольцев осталось мало, и они уже не могли передать молодым своего прежнего высокого порыва. Залегли, вырыли кое-как, часто голыми руками окопчики. началась легкая упорная перестрелка, где все преимущества были на стороне красных. дух наш угаз. генерал Эрдели был удачнее, понеся большие потери, он занял сады и направился к станице Пашковской, отличавшейся с самого начала враждебным отношением к большевикам. с утра двадцать девятого марта шла непрерывная перестрелка. большевики прочно заняли окраины Екатеринодара, вырыли окопы и засели в них. по сведениям, полученными нами впоследствии, красных было в это время до двадцати восьми тысяч человек. двумя-тремя боевыми поездами и двадцати-у двадцати пяти орудиями с огромным запасом патронов ружейных и артиллерийских, и против таких сил с свободным тылом и возможностью неограниченных пополнений у нас было не более трех с половиной-четырех тысяч бойцов и едва тысячи снарядов. Но все же сами большевики признавались потом, что четыре дня боя под Гигтиренадаром стоили им больше десяти тысяч человек убитыми и ранеными. После полудня двадцать девятого марта потянулись и все части бригады Маркова. Обоз с небольшим прикрытием был оставлен в станице Елизаветовской. Корнилов решил повторить 5 часов дня атаку на Екатеринодар всем фронтом. Она удалась только на правом фланге. Марков после упорного боя овладел артиллерийскими казармами и начал закрепляться там. А на левом фланге мы понесли тяжёлые потери и отошли на свои позиции. Во время атаки доблестно погиб командир Корниловского полка, полковник Емежинцев. Худощавый, небольшого роста, с писцне на блезоруких глазах, это был человек железной энергии и мужества, не знавший страха. Корнилов очень любил его. В руковой день Нежинцев всё время находился на холме, почти на линии своих целей. Под страшным огнём красных резервов у него уже не было. Узнав о взятии Марковых артерийских казарм, он отдал полку приказ атаковать. Цепи поднялись и снова залегли, будучи не в силах преодолеть ураганного огня противника. Тогда Нежинцев сам бросился к ним, поднял их и повёл в атаку, но раненый в голову упал. Поднимаясь, сделал несколько шагов и был убит второй пулей. Цепи снова залегли. Целый командир с трудом перетащили на холм, откуда он сошёл перед смертью. В это время к нему подходил с правого фланга генерал Казанович со вторым батальёном своего полка. Это был последний наш резерв. Раниный, с перевятым накануне плечом, генерал Казанович перешёл в решительную атаку, сбил цепь противника, на плечах его рвался в город и на некоторое время потерял всякую связь с другими частями фронта. В этот вечер я осматривал позицию своей бригады, выехал из фермы Зацветло, но доехать до полков не мог. Швеки открыли бешеный пулемётный огонь. Пришлось спешиться и выждать темноты. Пощупью, ориентируясь по стонам раненых, добрался я до холмика с громким названием Штаб Корниловского полка, почти на линию окопов. Крошечный фронт с отважным гарнизоном, среди которого только трое было живых, остальные бойцы лежали мёртвые. Один из живых, временно командующий полком, измученный почти до потери сознания, спокойно отрепортировал мне о смерти командира полковника Неженцева. Он лежал тут же, такой же стройный и тонкий, На груди черкески тускло сверкал георгиевский крест. От позиции большевиков было несколько десятков шагов. Они заметили наше движение, и пули роем засвистали над нами, певая из тела убитых. Лежа рядом с павшим командиром, я слышал свист пуль и тихий доклад его заместителя о боевом дне. К ночи с двадцать девятой на тридцатую марта наше положение было такое: Георгий Марков занимал артиллерийский казарм и укрепился там под сильным огнем противника. Моя бригада, фактически Корниловский полк, сильно потрясенный. Оставались на прежних позициях, подавленный большими потерями и смертью командира полка. Партизанский полк, разбросанный в разных местах, был не в лучшем состоянии, а в втором батальоне, месте с командиром полка, ворвавшимся в Екатеринодар, не было никаких известий. Конец генерала Эрделя отходил к садам. Большевикам, видимо, подошли подкрепления, их огонь не ослабевал. Утром привезли на ферму тело Нежинцева. Корнилов вышел к нему, долго в тяжёлой задумчивости смотрел на него, перекрестил и поцеловал. Как погибшего родного сына. Эта смерть сильно поразила его. Нередко в этот день среди разговора он говорил собеседнику: "Нежанцев убит. Какая потеря!" В другой день он сам отошел в лучший мир. Действия генерала Кузановича в ночь 29 и 30 марта представляют собой замечательный эпизод, редко случившийся даже в богатых приключениях гражданской войне. Сбив цеп красных и преследуя ее, он сообщил о своем успехе Кутепову. и участка, которого проходил и просил его атаковать одновременно с ним, уведомив об этом Маркова. Вот так описывает этот эпизод сам генерал Казанович. Не видя впереди никакого движения, я решил, что на всё время двинуть мой второй батальон, составлявший последний резерв на этом участке, послав соответствующее приказание с последним оставшимся при мне ординарцем. Я, как только батальон поравнялся с курганом, стал во главе его и быстро повёл к врагу. Противник встретил нас бешеным пулемётным огнём, но по счастливой случайности прицел был высок, Заходящее солнце светило в глаза большевикам, все пули летели через наши головы, что очень ободрило людей. На днях врага я увидел старых знакомых Елизаветинцев, те же життели убитого командира Корниловского полка. Ему не знаем, что нам делать, так я узнал о смерти его товарища, с которым мы сражались бок о бок в турких боях. Идите со мной в Екатеринодар. После некоторого колебания ко мне присоединился ещё сто Елизаветинцев. Ещё короткая вспышка огня при подъёме за врага, и противник, бросив свои выдыненные вперёд окопы, бежал к самой окраине города. Между тем, начало смеркаться. Я не знал, как далеко продвинулись части генерала Маркова, опасаясь попасть под огонь своих, я приказал всем офицерам при дальнейшем движении возможной части повторять слово партизаны, крича: "Вперёд, партизаны! Рвняйсь, партизаны!" И тому подобное. Действительно, скоро провей нас от Казань-Екатеринодарского полка, послышался отклик: "Что за партизаны?" Партизанский полк здесь, генерал. Ко мне подошёл полковник Кутепов, командующий левым участком генерала Маркова, состоявшим из пермяччавшихся во время атаки людей офицерскую и кубанскую стрелков-волков. Я спросил, где генерал Марков, и получил ответ, что он пошёл к своему правому флангу на участок генерала Боровского. Сказав полковнику Кутепову, что я сейчас атакую окраину города и проникну вглубь его по ближайшим улицам, я просил атаковать вслед за мной и прикрыть меня. Эту просьбу я обратил передать и генералу Боровскому, и их общему начальнику генералу Маркову. Полковник Кутепов обещал атаковать, как только я ворвусь в город, построив в первой линии свой второй батальон и вторую сотню первого батальона, взятую мною с участка Корниловского полка, а за тылом ка делизаветинцев в обви линию сомкнутым развёрнутым строю. Я нацелил их по указаниям офицеров, ураженцев Екатеринодор и повёл их в атаку. После беспорядочной ружейной стрельбы большевики, отлёгшие на самой окраине города, разбежались, и мы вступили в какую-то улицу, как потом оказалось, в ярмарочную. Осматривая боковые улицы, мы продвигались вглубь города, не встречая больше сопротивления. Попадались одиночные большевики, принимавшие нас в темноте за своих, их ловили и тут же приканчивали. При дальнейшем движении стали встречать разъезды. По-первому из них кто-то выстрелил, и он богоболезненно вскокал. Затем я запретил стрелять, и следующие разъезды мы подманивали к себе. Называя известные нам большевистские части, всего мы переловили таким образом шестнадцать всадников. Добыл и я себе отличного коня под офицерским седлом вместо кляча, на котором я до сих пор ездил. При осмотре казарм, расположенных на Ярмарочной улице, оказалось, что в них содержатся девятьсот пленных австрийцев. Узнав, что карауливает команда подставленные еще кубанским правительством до занятия города большевиками, я приказал лентеру офицеру продолжать караулить пленных и поддерживать среди них полный порядок. Одному из наших офицеров приказал расписаться в книге, на другой день Корнилов сделал мне упрёк, что я не вывел пленных немерлены из Екатеринодара. Среди пленных могли оказаться чехословаки, пригодные для пополнения нашего батальона, но я тогда ещё не знал, что Екатеринодар не будет взят. Между тем стрельба на участке первой бригады стихла, орудия, стрелявшие с самой окраины города по этому участку, также прекратили огонь. Я был уверен, что мои соседи справа также продвигаются по одной из ближайших улиц. а потом приказал от времени до времени кричать: "Ура генералу Корнилову!" с целью обозначить своё место моего нахождения. Продвигаясь таким образом, мы достигли Сенной площади, оставив половину моего отряда с одним пулемётом на углу Ярмарочной улицы, а другую половину с другим пулемётом. При мне был один пулемёт Максима и один Кольта. Расположил на юго-западном углу площади. В таком положении я решил ожидать подхода части первой бригады с тем чтобы после передачи им съездной площади идти согласно приказу на городской кладбище, куда я притянуть свой первый батальон и Корниловский полк. Все было тихо. На площади стали появляться повозки, направляющиеся к позиции противника. Преимущественно это были санитарные повозки с фельшерами и сестрами милосердия. Но попалась и одна повозка с хлебом, которым мы очень обрадовались. Несколько повозок с ружьями и патронами, и что особенно ценно, на одной были артиллерийские патроны. Между тем ночь проходила. Стрессное и долгим отсутствием каких-либо сведений о наших частях я послал по пройденному нами пути разъезд на отбитых у большевиков конях под командой своего ординарца сотника Хоперского, китайца по происхождению, вывезенного донцами мальчиком из Маньчжурии. Приказал ему явиться генералу Маркову или полковнику Кутепову и доложить, что я занял синую площадь и просить ускорить движение. Вернувшийся через некоторое время сотник Хоперский доложил. Со наших частей нигде не видно, что охрана в том месте, где мы в него ворвались, занята большевиками, которые, по-видимому, не подозревают о присутствии у них тылу противника. Принимая Сотникова Хопёрского за своего, они расспрашивали его. Что за крики и стрельба были в городе? Получив ответ, что там всё тихо, один из собеседников сказал: "И кто эту панику пускает?" Здесь говорили, что кадеты ворвались в город. Потеряв надежду на подход подкреплений, я решил то дожидаться рассвета в среди многолюдного города в центре расположения противника имея при себе 250 человек значит обречь на гибель и их и себя без всякой пользы для общего дела надо попытаться выбраться назад к своим воспользовавшись тем что охрана города занята очевидно каким-то вновь прибывшим отрядом большевиков не знающим о нашем присутствии построив в первой линии партизан с пулемётами за ними елизаветенцев и наконец захваченных большевиков лошадей и повозки я двинулся назад по ярмарочной улице приказав на расспросы большевиков отвечать, что мы идём занимать окопы впереди города. На вопрос какой части? Отвечать казанского отряда. От захваченных большевиков я знал, что подобный отряд незадолго перед тем высаживался на площади Кавказском вокзале, отходя к месту нашей последней атаки. Сначала натолкнулись на резервы большевиков, занимавшие поперечные улицы по обе стороны от ярмарочной, а потом и на первую линию. Наши ответы сначала вызвали подозрения, затем раздались удивительные возгласы: "Куда вы идёте?" Так, вперёд, кадеты. И кто нам и надо? Я рассчитывал, как только подойду вплотную к большевикам, броситься в штыки и пробить себе дорогу. Но большевики мирно беседуют с нашими людьми, так с ними перемешались, что нечего было и думать о том, принимая во внимание подавляющее численное превосходство противника. Надо было, возможно, скорее выбираться на простор. Всё шло благополучно, пока через ряды большевиков не потянулся наш обоз. Тогда они схватились и открыли нам в тыловой огонь. Отрезав части захваченных нам повозок, на большую часть из них успела проскочить, и в том числе наиболее ценные с артиллерийскими патронами, шедшая в голове обоза. Повозка эта, попав под огонь, ускакала куда-то в сторону и застряла в канаве недалеко от артиллерийских казарм. Ее долго не могли отыскать. Между тем слух о захвате пятидесяти двух снарядов дошел даже до Корнилова, и пока она наконец нашлась, на меня с этих сторон цепались вопросы: где пятьдесят два снаряда? Так велик был недостаток патронов в нашей армии. В то время, как у врага их было бесчтота. При выходе из города мы чуть было не попали в критическое положение. В ответ на огонь большевиков раздались наши выстрелы со стороны казарм Виктора Дарского полка, правда недоразумение скоро выяснилось. Первым я увидел полковника Кутепова. Он сказал мне, что очень беспокоится о моей участи. Слышал наши ударающиеся крики «Ура!» Но ему не удавалось двинуть вперед смешанных людей разных полков, вывихших в его участке. Скоро подошел генерал Марков. который сказал мне, что ничего не знал о моем предприятии и услышал о нем впервые, когда по его телефону передавали мои донесения в штаб армии. Он предложил мне сейчас же общими силами повторить атаку. На это я ответил, что время упущено, теперь уже светло, большевики предупреждены, подвели резервы, и атака на том же самом месте едва ли имеет шанс на успех. Как потом оказалось, в Корниловском полку накануне был ранен полковник Андрейкин, естественный заменитель Нежинцева был убит и храбрый капитан Курочкин. Командир моего первого батальона, отдельные роты и сотни после смерти Неженцева остались без общего руководства, и некому было их двинуть в атаку, так как генерал Багаевский не мог один везде поспеть. Этим объясняется, что моя атака осталась без поддержки со стороны частей второй бригады.